Глава 30. Я проснулся в 3:00 ночи, совершенно точно зная, кто убил Чарльза Гэмилтона и город Джефферса. Голова у меня раскалывалась от боли, но сон как рукой сняло, а мой мозг работал с удивительной ясностью, как будто я находился под действием наркотика. Я снова и снова прокручивал в уме свои доводы, подвергал их сомнению, взвешивал И каждый раз приходил к выводу, что я прав. Я закурил, отметив про себя, что постель Ултер пустует. Завтра выходной, значит, он остался у неё. Я курил, размышляя над своим открытием. Наконец я принял решение, встал с постели, оделся во всё чистое, взял ключ от автомобиля с туалетного столика, куда его положил Фил, и пошёл к машине. Ночь была светлой и прохладной. Улицы безлюдны. Прямо передо мной простирался Харпер-бульвар, скупо освещённый редкими уличными фонарями. Я подъехал к полицейскому участку, пренебрегая строгим запретом, оставил машину перед главным входом и вошёл внутрь здания. Мне необходимо видеть капитана Уиллика, заявил я дежурному у входа, читавшему книжку в бумажной обложке. Его здесь нет, ответил он, даже не взглянув на меня. Он махнулся как нозу или вои мухи. Меня зовут Пол Стэндиш, сказал я ему. Позвоните капитану Уиллику домой и скажите ему, что мне известно, кто убил Гамильтона и Джефферса. Он нахмурился. Вы шутите? Сейчас ведь нет ещё 4 утра. Убийца завтра уже может сбежать, сказал я. Это было неправда, но я хотел видеть Уиллика сегодня, немедленно. То, что я могу поднять его спастили среди ночи. А он не посмеет гневаться на меня. Внушило мне определённое удовлетворение, и я действительно сдавал ему убийцу. Мы с дежурным ещё немного попрепирались, так и не придя к согласию. Потом он взял трубку и позвонил. И минуту спустя появился Джири, как всегда улыбаясь. Он сказал: "Ты я вижу, продолжаешь лезть на рожон, Пол. Я хочу увидеть Уиллика. Ты слушай, Пол. Не хочешь же ты в самом деле вытаскивать сюда капитана среди ночи? Я надеюсь, вы посадили в решётку Петтерсона, сказал я. Улыбка поблекла, и он выглядел растерянным. Ну и что? Тогда именно против вас он выдвигает обвинение за ложный рест. Он не сможет выдвинуть обвинение против меня, беззаботно улыбнулся Джерри. С таким же успехом он может выдвинуть обвинение против всего города. Ложный арест. Ну тогда вы не слишком понравитесь городу. Он нетерпеливо мотнул головой. "Да ладно, Пол. У тебя есть информация или нет? Я буду говорить только с Уилликом". "Но ты же знаешь, кто убил Гамильтона и Джефферсона. Почему ты не пришёл с этой информацией раньше?" "У меня её раньше не было. Я не располагал ею, пока не узнал, что Петтерсон был арестован по ложному обвинению. Он раздумывал, изучая меня, покусывая нижнюю губу, затем произнес «Посиди здесь, я скоро вернусь!» Он ушел. Я сел в холле, а дежурный вернулся к чтению. Двадцать минут спустя через парадную дверь вошел капитан Уиллик. Он сердито посмотрел на меня и сказал «Надеюсь, твое дело окажется важным. Пошли!» Я пошел за ним. Он поднялся в свой офис. Джерри был уже там, и с ним ещё один человек в штатском, которого я раньше не встречал. Уилли сел за стол. Хорошо, вот и я. Приступим. Перед столом стоял стул, обитый коричневой кожей. Я сел на него без приглашения и сказал: "Кто ещё мог поделать бухгалтерские книги? Перечислите. Зачем? Хочу проверить, насколько полн ваш список." Он поморщился и сказал: "Эдвард Петерсон, Джулиус Скоул, миссис Альберта Филдстоун". "И ещё одна", сказал я. "Элис Маккан". Он нахмурился и поднял глаза на Джерри. "Джерри?" Сразу насторожился и сказал: "Она там работает, только и всего. У неё есть ключи от здания и офиса, чтобы ходить туда по ночам, и она знает код сейфа. Она помогла мне украсть книги". Они ничего не слышали о краже бухгалтерских книг. Флэш об этом предусмотрительно молчал. Я рассказал им об этом, и Уилик сделался мрачным, как ночь. Верно, она могла иметь доступ к бухгалтерским книгам. Подождите минутку, сказал Джерри. Она же внучка того старика. Она внучка Джэфферса. Совершенно верно, сказал я. Она присваивала деньги около полутора лет. Она хочет уехать из Уитберга. в какой-нибудь большой город. У нее был роман с Гамильтоном. — Он был женат, — заметил Уиллик. — Он был бабник с незапамятных времен, капитан, — сказал Джерри. Я кивнул. Его жена примерно то же самое дала нам с Уолтером понять при первой же встрече. Уиллик барабанил пальцами по столу. — Хорошо, — сказал он, — она внучка одного из убитых мужчин, и у нее была связь с другим. Что еще? Она мечтала уехать, сказал я, и хотела, чтобы Гамильтон поехал с ней. Она рассказала ему про присвоенные ею деньги и думала, что он польстится на них, но он был недоверчив, поэтому она привела его в бухгалтерию, показала ему бухгалтерские книги и рассказала ему, как она прокручивала свои махинации. Вы можете спросить у ночного сторожа, он видел, как они приходили вместе по ночам. Если в её планы входил побег с ним, почему она его убила? — спросил Уиллик, — потому что Гамильтон не хотел уезжать. Он гулял направо и налево, но не собирался бросать жену. Он намеревался войти в руководство местного филиала нового профсоюза и для этого собирался рассказать нам о хищениях Элис. Он думал, что мы могли бы воспользоваться этими фактами для давления на Флэша, что, кстати, мы и сделали. Но он был не слишком умен, и Элис каким-то образом узнала о его намерении, поэтому застрелила его. Если вы проверите револьвер, который вы забрали, готов держать пари, вы обнаружите, что он принадлежал Кароль Джефферсу. "Подождите минутку", сказал Уилик. "Это револьвер Джефферса? Где бы ещё она могла раздобыть револьвер? Джефферс рассказал мне, что у него был брат, который работал в полиции. Может быть, это револьвер его брата? У вас должны храниться материалы, в которых указан серийный номер или что-то в этом духе. Револьвер брата Джефферса" Уилик повернулся к человеку в штатском. «Выясни, быстро!» — приказал он. Тот ушел, и Уилик снова обернулся ко мне. «Хорошо, дальше!» Далее ее дед. Он пришел ко мне в ту ночь, когда ваши парни меня избили, и говорил со мной. При этом Уилик заморгал, но ничего не сказал. Он был другом Гамильтона и знал, что тот собирался сообщить какие-то важные сведения о СИД-ПКР. Он просил меня помочь ему, разобраться в каких-то делах, и я ему обещал. Когда он вернулся в тот вечер домой, он разговаривал с Элис. Возможно, он сказал ей что-то не то, или она о чем-то поговорилась. А может быть, он заметил, что из его револьвера недавно стреляли. Я не знаю, что там было. Вы должны спросить это у Элис. Во всяком случае, она его тоже застрелила. Она следующее утро представила дело так, Буты не надолго отлучилась в магазин, а когда вернулась, обнаружила старика мёртвым. Уиллик обдумывал сказанное мной, продолжая барабанить пальцами по столу. Потом он тряхнул головой и вздохнул. "У тебя есть хоть какое-нибудь доказательство, подтверждающее, что ты сейчас наговорил, Стэнлиш? Кто-то сфабриковал улики против Петтерсона на следующий день после убийства Гэммилтона, Элис выписала три фальшивых чека за сверхурочную работу. И отослала их на три небольших счёта, которые у неё были, так что она потеряла бы не очень много денег. Затем она подделала подпись Петерсона и открыла счёт на его имя, переведя на него деньги с одного из своих счетов. Она проделала это на следующий же день после убийства Гамильтона. Если бы расхититель, совершивший убийство, стал бы он находясь в здравом уме, продолжать свои делишки как обычно и даже оставлять явную ниточку, ведущую к банковскому счёту на его имя, Я уже убедился, что дело против Петерсона было сфабриковано, сказал Уильям. Именно это заставило меня приехать сюда в столь поздний час. Но это всё с таким же успехом мог сделать и Кол, и миссис Филдстоун. Элис мечтает о Лос-Анджелесе, сказал я. Именно в этот город она стремится больше, чем куда-либо ещё. Я думаю, что большинство из украденных денег вы найдёте в банках Лос-Анджелеса. Ты всё ещё не предоставил мне доказательств, сказал он. Я пытался придумать что-нибудь, что убедило бы его. То, что Элис совершенно не боялась за свою безопасность после убийства ее деда, легкость, с которой она продолжала заниматься тем, чем она занималась и раньше, проституцией, необычайная изобретательность, с которой она докапывалась до методов, используемых похитителем в бухгалтерских книгах, что было нелегко, потому что даже у натренированного и опытного эксперта мистера Клемента это заняло целую ночь. Я объяснил ему всё это, и я всё говорил, но он уже начинал понимать, что у меня нет такого очевидного доказательства, которого он от меня требовал. Если бы я смог убедить его арестовать её, она бы быстро сломалась и сказала бы правду. Но сначала мне надо было убедить его арестовать её. Но мне это так и не удалось. Зато удалось тому штатскому, который ходил выяснять насчёт револьвера. Он вернулся и подтвердил, что мои предположения были верны. Оружие из значок Уна Джэфферса после его смерти были переданы ближайшему родственнику, его брату Гару. Серийный номер совпадал. Это было то доказательство, которое требовалось Уиллику. Было уже около 4 часов утра. Время быстро бежало, но оставалась одна деталь, которую мне предстояло уладить, если я хотел задать жар Голтру. Когда Уиллик уже встал со своего места, я сказал ему «Капитан, не окажете ли мне услугу?» «Какую?» «Я поссорился с Ондрой Флэйш», — сказал я, — «а теперь сожалею о некоторых вещах, которые я ей наговорил. Я бы хотел это поправить, позвонить ей и сказать, что вы собираетесь произвести арест». «Ну давай!» «В этом-то как раз все дело. Она все еще сердится на меня. Она, возможно, даже не поверит мне. Может, ей позвоните вы?» Он пожал плечами. — Ладно, — сказал он и потянулся к телефону. — И скажите ей, чтобы захватила фотографа. Уильник позвонил, и теперь все было кончено. Я сказал, — Кстати, причина, по которой я не хотел ждать до утра. Последнее время Уолтер Килли слишком много времени проводил с Элис, и сегодня он не вернулся ночевать в мотель. Элис ищет мужчину, с кем она могла бы сбежать. Я не уверен, но Уилик уже вышел за дверь. Глава 31. Когда мы приехали, они были в постели, но не спали. На втором этаже в её спальне горел свет. На наш звонок в дверь никто не отозвался, и Уилик решил, что они упаковывают вещи или пытаются сбежать через заднюю дверь. Поэтому они взломали парадную дверь, взбежали вверх по лестнице и застали их в сладостном забытьи. Я был рад, что не пошёл вместе с Уилликом и Джерри и двумя другими. Неприятно быть свидетелем сексуального унижения, но я стоял снаружи на тротуаре, когда полицейские во главе с Уилликом врывались в дверь по причине, не имеющей ничего общего с гуманностью. Я ждал Сондру Она появилась сразу после того, как сверху послышался визг. Танденбирд, который я видел у входа в дом Флэша, примчался с бешеной скоростью и резко остановился прямо передо мной. Из него с одной стороны выскочила Сондра, а с другой бледный, волосатый, прищавый юнец с фотоаппаратом. Я бросился к Сондре с испуганным и жалким видом: "Пожалуйста, Сондра, не надо снимать. Там Уолтер Кил, не надо его фотографировать". Теперь-то я был уверен, что снимки будут. Она молча проскользнула мимо меня вместе с фотографом. Они влетели в распахнутую дверь и скрылись из виду. Я подошёл к одной из полицейских машин, на которых мы приехали. Водитель сидел за рулём и был как в гипнозе: руки на руле, глаза устремлены на дорогу, в углу рта сигарета. Я окликнул его и сказал: Что если я понадоблюсь Уиллику, он сможет найти меня в мотеле, и ушёл. Дорога до полицейского участка была длинной, но мне всё было нипочём. Ночь была прохладной и тихой. Головная боль почти прошла, и почему-то я чувствовал себя так, будто прекрасно выспался. Уиллик и все остальные приехали в участок раньше меня. Все три машины: Сундрен, Танденберг, Торжественно следовал за двумя полицейскими автомобилями. Проскочили мимо меня за 2 квартала до участка. Я сел в свой Ford и вернулся обратно в мотель. Мне надо было позвонить Флетчеру, но прежде всего я должен был избавиться от Фила. Уолтер больше не будет руководить операцией в этом городе, особенно после того, как я позвоню Флетчеру. Но кто будет временно исполнять эти обязанности? Конечно, не Джордж. Наверняка не мистер Клемент. Остаёмся Фил и я. И, конечно, они выберут Фила. Но если я проявлю расторпность и отправлю Фила на задание, чтобы он был недосягаем для указаний сверху, тогда останусь только я. Приехав в мотель, я первым делом разбудил Фила и Джорджа и рассказал им, что произошло, и что фотограф из путеводной звезды, по-видимому, сфотографировал Уолтера вместе с Уиллисом. Я сказал Филлу, что он должен немедленно ехать в редакцию газеты и попытаться максимально смягчить положение Уолтера. Джордж опустился на кровать и не сводил с меня глаз. Обеспокоенный и раздражённый Фил оделся и убежал, чтобы попытаться как-то уладить ситуацию с Уолтером. Я сказал Джорджу, что скоро вернусь, и поехал к закусочной, где выпил чашку кофе, намял горсть мелочи и пошёл к телефонной будке. Дозвониться до Флетчера оказалось невероятно трудно. Сначала я звонил в офис в здании Гасет ПКР, и там всё время кто-то вешал трубку, наверное, ночной сторож или уборщик. В конце концов, мне удалось уговорить этого типа дать мне домашний телефон Флетчера. Он жил в Бетезде, в пригороде. Дозвонился я до него в полпятого утра. Трубку взяли только на девятый гудок, и я услышал брюзгливый, сонный голос Флетчера. «Кто это?» «Это Пол Стэндиш, мистер Флетчер. Извините, что разбудил вас, но случилось нечто очень важное». «Ладно». В голосе уже не чувствовалось сонливости. «Переходите к делу!» «По обвинению в убийстве арестована Элис Маккан, мистер Флетчер». Я сделал небольшую паузу, дабы услышать его реакцию, и был разочарован. «Ого! Она это сделала!» — сказал он. «Только и всего...» Я никогда не слышал этого у Гуф в личном разговоре, но по телефону это слово звучало то и дело. Похоже на то, сказал я. Но дело в том, что во время ареста Уолтер был с ней? Или? Да, сыр, они были в постели, сейчас они оба в полиции. Угу, мрачно произнёс он. Там был фотограф, продолжил я. Я послал Фила в редакцию Путеводной звезды, чтобы он постарался приглушить скандал. «Ого! Какой у вас там номер телефона?» «Пять ноль четыре ноль четыре. Я вам перезвоню!» «Хорошо». Я подошел к стойке и сказал бармену, что жду междугородного звонка. Он сказал «хорошо». Я заказал еще чашку кофе. Звонок раздался в пять минут шестого. Флетчер был краток. «На время!» — сказал он. «Вы возьмете на себя руководство!» «Если Килли отпустят, скажите ему, что он освобожден от обязанностей там у вас, и чтобы он оставался в мотеле до моего приезда. Все остальные должны вести себя так, будто ничего не произошло. Если все-таки придется сделать заявление для прессы, скажите, что Асид ПКР проводит свое собственное расследование по фактору любого нарушения со стороны своих служащих. Я приеду как можно быстрее». «Спасибо», — сказал я. «Вы действовали оперативно, Пол?» Сказал он. «Спасибо». Снова поблагодарил я. Я вернулся в мотель и рассказал Джорджу о разговоре с Флетчером. Он улыбался, глядя на меня. Тогда я сказал. «Я думаю, что Уолтер здорово разозлится, когда вернется. Мне придется ему сообщить, что он не руководит предстоящим мероприятием и должен находиться в мотеле, пока не приедет Флетчер. Я не знаю, какой у Уолтера нрав». «Злобный!» — сказал Джордж. «Ну, он не станет отыгрываться на тебе, потому что ты сильнее него, а я меньше и к тому же должен сообщить ему эту неприятную новость. Я хочу, чтобы ты находился поблизости и проследил, чтобы он не натворил еще чего-нибудь, что может еще больше усугубить его положение». Джордж улыбнулся с полным восторгом. «Конечно же, дружок!» — ответил он. «Не волнуйся ни о чем!» Джордж был по-настоящему доволен. Он наблюдал за мной, как за неким любопытным экспонатом, с совершенно явной симпатией. И я тоже испытывал к нему дружеские чувства. К тому же я подозревал, что ему нравлюсь, поскольку он зовёт меня дружок. Но если он начнёт звать меня по имени или наречёт каким-нибудь прозвищем, мне придётся быть начеку. Я вспомнил, что Уолтер он всегда называл только Килли. Мне было интересно, Обращался ли он к нему как-то иначе? И если да, то наверняка что-то должно было произойти, после чего он стал называть Уолтера исключительно Килли. Любопытно было бы узнать, что именно произошло между ними. Мы с Джорджем перешли в мою комнату и стали ждать Уолтера.